Открыто. Когда-то она стала хозяйкой китайского ресторана, и далось ей это нелегко. Кажется, она вложила в дело все, что заработала за целую жизнь. Раньше тут никакого ресторана не было, и ей пришлось начинать с нуля. На этом месте располагался итальянский магазин мужской одежды, который много лет обслуживал только пожилых клиентов. Клиенты умерли, и магазин закрылся. Тогда появилась эта женщина и сделала из него китайский ресторан. Мрачные темные костюмы она поменяла на жареный рис и чао мэйн. Она – это маленькая китаянка средних лет, когда-то очень симпатичная, а может даже красивая. Свой ресторан она оформила сама. Уютный маленький мирок отвечал ожиданиям китайского нижнесреднего класса. Яркие веселые китайские фонарики, недорогие свитки с птичками, стеклянные безделушки из Гонконга. Она переделала все. Потолок пониже, на стены панели, на пол ковролин. Еще и немало еще кухня и два туалета. Вместе получилось недёшево. Она вложила в ресторан все свои сбережения, надеясь на лучшее, наверное, и молясь о лучшем. К сожалению, вышло по-другому. Кто знает, почему разоряются рестораны. В нём была вкусная еда и нормальные цены, хорошее место, всегда много пешеходов, но люди не хотели там есть. Я заглядывал в ресторан несколько раз в неделю и подружился с хозяйкой. Она оказалась приятной женщиной. На моих глазах ресторан медленно увидал. Бывало так, что пока я ел, туда заглядывали всего два или три человека, а иногда и вообще никто. Постепенно она взяла в привычку подолгу смотреть на дверь. Сидела среди пустых столов за пустым столом, Смотрела на дверь и ждала посетителей, которые так и не приходили. Она жаловалась мне. «Не понимаю, — говорила она, — такой хороший ресторан, столько народу ходит мимо. Просто не понимаю». Я тоже не понимал, и пока ел, становился ее тенью. Также смотрел на дверь, надеясь, что посетители придут. Она повесила на окно... Огромную табличку «Открыто». Но поздно. Уже ничего не могло помочь. На несколько месяцев я уехал в Японию. А когда вернулся, ресторан был закрыт. Ее время кончилось. Пока она смотрела на дверь, та заросла паутиной. Я не видел ее почти два года. Затем в один прекрасный день мы столкнулись на улице. Поздоровались. Она спросила, как у меня дела. Я ответил, что хорошо, и она сказала, что у нее тоже. «Вы ведь знаете, я закрыла ресторан», — добавила она. Затем отвернулась и махнула рукой вдоль улицы, туда, где в двух кварталах от нас, ломая безликость всего района, выступала вперед неоновая вывеска. Она сообщала, что ниже находится похоронное бюро Адамс и уайт С тех пор как закрылся ресторан я работаю у адамса и уайта сказала женщина голос ее звучал совсем безнадежно и вдруг она показалась мне маленькой испуганной девочкой, которая едва проснулась от страшного сна торопится пересказать его, пока виденное живо настолько, что дитя не может отличить его от реальности.